Сонич Матик. Переходный период. Петроград, Виепури. Ноябрь 1921. Повесть о трехноябрьских днях 1921 года. Когда двадцатилетняя Оля Кириспова бежит с мужем из Петрограда. она вспоминает беззаботное детство родителей бурную мечтательную юность и убийство подруги она пытается понять как все случившееся привело ее в один автомобиль не с любимым а с фиктивным можем всю дорогу ее мучают вопрос о друзьях и их судьбе но случайные события в путешествии раскрывают для нее тайны прошлого и смысл ее жизни».